Полет длился чуть более двух часов. В 0.35 Ми-8 благополучно приземлился на грунтовой взлетно-посадочной полосе аэродрома малой авиации города Горный. Бойцы «Скорпиона», покинув борт, выстроились в две шеренги. Ми-8 вновь поднялся и ушел на восток, на военный аэродром в 150 километрах от Горного. Пажин приказал отряду спецназа перестроиться в походную колонну. Сориентировавшись по карте, обходя окрестности города, отряд начал первый этап марша до деревни Барской. В 2.35 подразделение остановилось. Через поредевшие заросли кустарника на фоне светлого, в отличие от Подмосковья неба, отчетливо были видны развалины села и несколько более-менее, сохранившихся зданий. Глебов выслал вперед разведывательный дозор, который через 15 минут доложил, что брошенное селение пустынно. Подполковник объявил привал на полчаса. Бойцы быстро рассредоточились по лесу, опустившись для отдыха на покрытую, начавшую видать, но еще густой травой землю. Как профессионалы они умели ценить каждую минуту отдыха. Пашин вызвал к себе Затинного. Тот подошел, опустился на траву рядом с подполковником. Григорий указал население. «Останешься тут, Зорро. Обоснуешься на северной окраине за остовом фермы. Одного бойца поставишь здесь, где мы сейчас находимся. Второго направишь к водоему так, чтобы ему были видны все развалины восточные окраины села. Задачу знаешь». Затинный спокойно ответил. Знаю. Обнаружение банды Амара или той ее части, которая может объявиться здесь. Вот именно. Обнаружение и доклад мне. Дальнейшую задачу поставлю по обстановке. Я все понял, Грик. О передвижениях какого-либо транспорта, возможно, непричастного к делам Амара, как то подвод или... «Автомобили местных жителей тоже докладывать?» «Обо всем сообщать не зорро. Даже если вдруг Карлсон прилетит в село или пацан какой объявится на велосипеде. Обо всем. Без вопросов. Найди Воронцова, забери у него наблюдателей и занимай позиции». «Слушаюсь, господин подполковник. Иди, фермер. Слушай, а чего я тебе позывной прежний оставил?» Надо бы обозвать фермером. Как ты на это смотришь? Никак. На фермера не отзовусь. Пошел я. По истечении получаса Пашин поднял отряд и также походной колонной повел к следующему селению. Теперь идти было труднее. Отряд старался держаться подальше от дороги, и поэтому приходилось продираться через густые полосы кустарника, причем стараясь не оставлять за собой видимого следа. Второй отрезок шли тяжело, но вышли к село Ильинское в назначенное время 5.30. И хотя тут привал не был предусмотрен, Пашин и здесь решил дать полчаса бойцам на отдых. После второй деревни, где также был оставлен на этот раз уже сдвоенный наблюдательный пост, марш пошел веселее. Смешанный лес сменился сосновым бором, и спецназ легко преодолел семь километров до деревни Черной, идя в основном по мягкому мху. У развилки дорог, одна из которых уходила непосредственно к плотине, а вдоль второй отряд и шел до Черной, Пашин отдал команду «Стой». Подозвал к себе майора Глебова, капитана Форонцова и Скоблина и прапорщика Щурина. Провел инструктаж на дальнейшие действия, оставшимся личным составом отряда. «Макс, берешь резерв и выдвигаешься на установленные позиции. Воронцов, ты с остатками своей группы на восточную оконечность лесного массива. Позиции занять строго по схеме. Скоблин, свою группу окапываешь здесь. Зарыться так, чтобы птицы вашего присутствия не замечали». Туалет ночью и по одному разошлись. Пашин повернулся к Щурину. А мы, Шунт, как всегда, будем работать в паре. Не привыкать. Схрон, где начальник караула Васильевич миловался со своей замужней любовницей, помнишь? Что ж, я совсем без памяти. Конечно, помню. А что? А то, что возле этой землянки... «Мы с тобой и организуем временный командный пункт. В кустах. Прямо напротив этого самого схрона». «Ясно. Вопросов нет». «Это хорошо, что нет. Значит, двигай туда по-тихому, а я посмотрю на объект. Может, что изменилось за время нашего отсутствия. Только ты позицию-то по всем правилам сооруди. И на двоих. Понял? Чего не понять». Подполковник бесшумно скользнул в заросли кустарника. На объекте за время короткого отсутствия здесь спецназа ничего не изменилось. Та же местами порванная колючая проволока, закрытые на защёлке ворота, спящие часовые на вышках, кажущиеся необитаемым здание караульного помещения. Идеальная цель для нападения. Пашин дождался смены постов. Во двор вышли две женщины. Среди них была и та, что миловалась с начальником караула Васильевичем. Сейчас подполковник знал, что на очкара полностью звали Басов Федор Васильевич, а его подругу, сейчас направляющуюся к дальней вышке, Лисицыной Валентиной Сергеевной. Пашин подумал. Интересно... Ныряла сегодня в свой любовный схрон это сладкая парочка. Хотя это к делу никакого отношения не имело. Главное в том, что объект практически не охраняется, а о защите от нападения боевой группы и говорить нечего. Дождавшись, пока на плотине все стихло, Григорий вернулся к Щурину. Тот в поте лица продолжал обустройство позиции ожидания и наблюдения, ловко орудуя малой саперной лопаткой. Пашин присоединился к подчиненному, и через час укрытия, с которого просматривался схрон, и через просеку часть плотины, точнее, вышка первого поста, было готова. Закончив работу, офицеры закурили. Щурин, откинувшись на земляную стену временного командно-наблюдательного пункта, спросил. «Интересно, Грик, сколько времени нам предстоит просидеть в этой берлоге?» «Думаю, недельку». «Нормально». «Ты как покуришь, аппаратуру свою разверни. Мне нужна устойчивая спутниковая связь с управлением». «Сделаю, Грик». Я, копая яму, а соседи своем по гражданке вспомнил. «С какой стати?» Щурин погасил окорок, положил его в нагрудный карман. Однажды этот чудик Витюша решил во дворе какую-то хреновину соорудить. Вытащил на улицу табурет, ножовку и лист фанеры. Я как раз подъехал пообедать. Ну и гляжу, Витек принаравливается пилить. Спешить мне было некуда, присел на скамейку и наблюдаю за соседом. А он в натуре с головой не дружил. Чудик, одним словом. Ну, кладет лист фанеры на табуретку, ногой его прижал и погнал ножовкой туда-сюда». Работа сначала спорилась, да и что в конце концов распилить какую-то фанеру? А потом гляжу, что-то с трудом у него пошло. Ведь уши аж вспотел, но работу не бросил. Пилит беспрерывно. А толку мало. Где-то на середине листа остановился, чертыхнулся. Что такое? Не пойму. Ножовка притупилась, что ли? Пиляю, пиляю, и ни хрена. Сдвигает фанеру и охает. «Ну, не мать твою! Я смотрю, а полудурок этот вместе с листом уже добрую половину табуретки распилил». Пашин повернулся к Щурину. «И к чему ты мне эту историю рассказал?» «А к тому, что и мы ерундой занялись. Вместо того, чтобы зарываться в землю, установили бы под елочкой видеокамеру, а сами поднялись в лес поглубже». Оттуда и смотрели бы за обстановкой, пользуясь полной свободой передвижения. Да. А если гости раньше срока пожалуют? Подвалят к объекту на какой-нибудь местной газели и сходу атакуют плотину вместе с караулом. Или, вопреки расчетам и логике, начнут действовать с противоположной стороны дамбы. Пока мы прочухаемся, находясь на удалении от объекта, они тут все к чертям и подорвут. Щурин не сдавался. «Я же не о всем отряде говорю». «Ты и так, ребят, плотно усадил. Я о командном пункте говорю, о нас с тобой». «Закройся, Шунт, и кончай базар, налаживая аппаратуру и следи за обстановкой». Щурин, обреченно вздохнув, принялся раскладывать и настраивать средства специальной связи. Спустя полчаса Пашин запросил посты. Зора Я Грик. Как дела?» «Я зора Какие могут быть дела?» «Все тихо и чисто!» «Селение полностью под контролем?» «Так точно!» «Добро! До связи!» «До связи, Грик!» Подполковник вызвал посты в Черной и Ильинском. Те также ответили, что позиции заняли, контроль над объектами осуществляют в полной мере. То же самое ответил и Глебов. «Резерв занял установленные позиции» имея в секторе наблюдения развилку грунтовых дорог. Воронцов доложил, что контролирует восточную окраину лесного массива, включая въезд в него и проход на склоны водостока с самим отводным от шлюзов каналом. Последним Пашин вызвал капитана Скоблина. «Плотина! Я Грик, прошу ответить!» «Плотина на связи!» группа укрыл?» — Так точно. Только закончили маскировку. — Добро. До связи. — До связи, Грик. Григорий отключил рацию. Щурин спросил. — С Луганским сейчас будешь связываться? Пашин посмотрел на часы. — Да. Давай-ка связь с Москвой. Прапорщик-связист передал подполковнику аппарат спутниковой связи, напоминающий обычную трубку радиотелефона, только с антенной большего сечения и длины. Пашин бросил в эфир. «Катрана вызывает Грик». В ответ молчание, правда, недолгое. Затем Катран на связи. «Докладываю. Московское время 10.12. Отряд «Скорпион» позиции на рубеже ожидания занял. «Добрались до места без проблем?» «Без проблем». «Как у Туры с погодой?» «Лучше, чем в Москве. По крайней мере, сухо». «Да». А у нас опять дождь. А синоптики обещали прояснение. Вот и верим. Отряд рассредоточил по плану, без изменений?» «По плану. Приступаем к этапу наблюдения. Но, похоже, мы с вами, генерал, одну немаловажную деталь упустили. О чем ты?» «Она касается замены местного караула на бойцов отряда. Выпускать стрелков с объекта до завершения акции нельзя». «Это понятно. Вопрос, как удержать их на плотине. И, главное, где?» Генерал ответил спокойно. «Не вижу в этом никаких трудностей. В здании караульного помещения есть приличный подвал. Это тебе на вопрос, где укрыть караульных. Теперь о замене. Банда «Амара» скорее всего попытается нанести удар по объекту ночью. «Посему меняешь наряд...» Часа через два после заступления. И в подвал. А как отработаешь Амара, выпустишь. Пусть несут службу дальше. Откуда у вас данные о подвале? Из проекта, по которому строилось Туринское гидротехническое сооружение. В нем подвал отмечен как помещение обеспечения автономного освещения. Значит, в нем пара движков с генераторами, остальное пространство свободно. Размеры подвала соответствуют размерам здания. — Ясно. Вопросов нет. — Ну и хорошо. До связи, Грик. До связи, Катран. Пашин, вернув трубку Щурину, сказал. — Вот и поговорили. А теперь, Шунт, смотри за обстановкой. Особое внимание с схрону уели. А я, пожалуй, подремлю немного. — Когда вас разбудить, подполковник? — По необходимости. — Хороший ответ, а главное, понятный. Шон командира неприкосновенен. Да не ной ты, Шунт. Через пару часов сменю тебя. Вот это другое дело. Спокойного тебе отдыха, Грик. Да иди Олег. Пашин удобнее устроился на плащ-палатке, накрывавшей дно временного командно-наблюдательного пункта, представляющего собой обычный окоп на двух стрелков – замаскированный сверху жердями с дерном и имеющий несколько щелей для ведения наблюдения, а если потребуется, то и огня. Укрытие было устроено умело, и со стороны его не видно, и бойцы, находящиеся в окопе, могли легко вести наблюдение и также легко покинуть его для проведения захвата нужных лиц. Но уснуть подполковнику не пришлось. Уже в 10.35 Рация Пашина завибрировала сигналом вызова. Подполковник ответил. «Грик на связи. Это Ворон. Слушаю тебя, капитан». «Восток» сообщил о въезде в лесной массив колесного трактора «Беларусь» с прицепом. В кабине один тракторист. Следует по грунтовке в сторону развилки. Доклад принял. Продолжайте наблюдение. Как только Пашин отключил станцию, Щурин спросил. «Что там, Грик?» «Появился наш старый знакомый. Кто такой?» «Тракторист». Опять подался лес воровать. «Что-то часто он ныряет в массив. Хозяйство?» «Возможно». Подполковник нажал клавишу общего вызова. «Внимание всем, кто контролирует дорогу и населенные пункты!» «В лес вошел колесный трактор с прицепом. Обратить на него особое внимание!» «О всех его перемещениях и действиях тракториста. Доклад мне. Как поняли?» Подчиненные ответили, что приказ наблюдать за одиночным передвижным объектом, к исполнению приняли. И уже через пятнадцать минут пошли доклады. Первым после Воронцова на связь вышел Глебов. Макс сообщил, что трактор миновал развилку и пошел глубже в лес. Вскоре Пашина вызвал пост, находящийся в ближайшей брошенной деревне». «Грик, я селение Один. Слушаю тебя». «Трактор медленно проследовал через деревню Черную». Подполковник спросил. «Проследовал не останавливаясь?» «Нет». «Но медленно». «Тракторист очень внимательно осматривает прилегающую к дороге местность». «Принял». И следующего селения доложили, что трактор, проследовав через него, на околице остановился». Тракторист спешился, собрал кое-какой древесный хлам, бросил его в кузов, сверху навалил большую кучу сушняка. Прошелся среди развалин, явно что-то высматривая, может, пригодный еще стройматериалы, но ничего из-под не взял. Затем развернул трактор и двинулся в обратном направлении. И вскоре вновь вызов из черной. Грик. На выезде из селения, если смотреть в сторону Туры, тракторист спешился. Прошелся по лесу, как стой так и с другой стороны дороги, углубляясь в массив примерно метров на сорок. Затем что-то высматривал на дороге. Григорий спросил, «В каком месте дорога привлекла его внимание? Не в том, где через нее проходил отряд. Нет, ближе к деревне». «Чего ж он тогда искал?» «А черт его знает, Грик. Извините». «Ничего. Далее». далее забрался в кабину и продолжил движение, также медленно осматривая лес. Пашин задумался, затем задал вопрос. «Слушай, селение один. У тебя рядом с деревней поваленные деревья и сушняк имеются?» до да полно этого добра. Даже на просеке штабель бревен». Не скажу, чтобы свежеспиленных и обработанных, но вполне пригодных как на дрова, так и для мелких строительных работ. Ясно. Доклад принял. Продолжать контролировать свой сектор. Подполковник, отключившись от Черной, тут же был вызван капитаном Скоблиным. Грик. Беларусь прошел в сторону выезда из леса. А вскоре Глебов, а за ним и Воронцов подтвердили факт выхода трактора из лесного массива. Пашин спросил у командира первой штурмовой группы. «Ворон, я Грик. Куда пошел трактор? Твои ребята заметили?» «Минуту. Сейчас сделаю запрос». И буквально тут же. «Тракторный поезд ушел, минуя Голяны в сторону Туры». «Понятно». Отложив рацию, Пашин вновь задумался. Сосредоточенный вид командира не остался без внимания прапорщика Щурина. «Какие проблемы, Грик?» «Не знаю». «Ну-ка, соедини меня с управлением». «С Луганским?» «Нет, с его секретаршей». «А чего ты нервничаешь?» «Переспросить уже нельзя». «Переспросить можно, а вот откровенно глупых вопросов задавать нежелательно. Работай». Спустя несколько минут генерал ответил. «Катран на связи. Что у тебя, Грик?» Да тракторист один у меня тут по лесу катается. Что в нём подозрительного? Он в прошлый раз, когда мы рекогносцировку около плотины проводили, засветился. И сейчас вновь объявился. Пока не вижу ничего подозрительного. Дело в том, что тракторист этот на Беларуси с прицепом вроде как лес ворует, но и едет по массиву медленно внимательно осматривая местность, делая остановки, что-то изучая и на дороге, и по обеим сторонам. Генерал прервал подполковника. «Так может, и высматривай то, что ему нужно, я имею в виду деревья или еще что-то?» Эту версию можно было бы принять, если бы тракторист не проехал через две деревни и только там закидал в прицеп валежник, которого навалом и на въезде. «Нет, генерал, этот тракторист явно изучает обстановку и делает это, судя по прежним наблюдениям, периодически». «Хорошо. Что требуется от меня?» «Желательно пробить этого любителя поездок по лесу. Номер его трактора... Я могу сделать это и сам», послав в город человека из отряда. Луганский вновь прервал Пашина. «Нет, Грик, светить бойцов отряда не надо». Я свяжусь с местным отрядом ФСБ по туре, они передадут интересующую нас информацию. «Не рискованно ли перед скорым прибытием сюда Амара? Мало ли что?» «Ты стал слишком мнителем, Грик. В общем, никаких мер по трактористу не принимать, ждать сообщения. Понял, отбой». Ответ генерала не заставил себя ждать. Уже вечером подполковник Пашин узнал, что тракторист некий Каштанов Виктор Трофимович проживает по адресу. За ним сотрудниками местного отдела ФСБ установлено наблюдение, которое уже выяснило любопытный факт. Ни во дворе дома Каштанова, в котором, кстати, тот проживал один, не в сарае. Никаких бревен и валежника из леса не обнаружено. Те, что тракторист привозил из леса, он сваливал в ближайший овраг, превращенный жителями окрестных улиц, в обычную свалку. Похоже, подозрения Пашина насчет причин появления Каштанова в лесу подтвердились. В 18.00 на объекте была проведена смена караула, а в 23.20 Пашина неожиданно вновь вызвал Луганский. Он сообщил, что около десяти вечера, по данным сотрудников Туринского отдела ФСБ, Каштанов посетил начальника сменившегося караула Басова. Встреча была недолгой, разговор короткий. О чем разговаривали жители Туры неизвестно, так как ФСБшники дистанционной прослушкой не пользовались. Но уже сам факт встречи двух этих типов говорил о многом. Подполковник потребовал, чтобы генерал разрешил и силами отряда установить наблюдение за Басовым и Каштановым. Луганский на этот раз легко согласился. «Что ж, Грик, вешай им хвост. Местные ОФСБ получат приказ прекратить проверку указанных тобой лиц». «Хорошо. Но учти, твои люди в туре должны работать крайне аккуратно». «Само собой. Еще одна проблема». Мы можем получить информацию по биографии Басова и Каштанова? Думаю, можем. Сегодня же о задачу наше информационно-аналитическое управление. Где-то к утру ты будешь иметь нужную информацию. Добро. У меня все. Тогда отбой. Пашин, передав трубку спутниковой связи Щурину, подмигнул прапорщику. Чую я шум, что завтра... Мы получим очень интересные данные по начальнику караула и трактористу. Думаешь, в их биографиях окажутся какие-нибудь темные пятна? Я просто уверен в этом. Прапорщик пожал плечами. Посмотрим. Утро вечера мудренее. Ты, Шунт, как всегда прав. Подполковник, улыбнувшись, похлопал боевого товарища по плечу. Наступила ночь. Получив доклад Глебова о том, что отряд перешел на ночной режим наблюдения, Пашин отправился к плотине. Посмотрев на заступившие караулы, оценив несение им службы, которая ничем не отличалась от несения службы прежним караулом Басова, подполковник вернулся на позицию. Щурин неплохо отдохнул днем, так что на него и выпала ночь. Правда, с оговоркой при необходимости провести замену. Но не ранее четырех утра. Как только мгла окутала лес, он сразу стал чужим и даже враждебным, а начавшийся мелкий дождь только усилил чувство дискомфорта и осложнил дежурным наблюдателям исполнение их обязанностей. Правда, не настолько, чтобы те утратили даже в малой степени контроль над персональными секторами.